Глава 13. Побег. Окончание последней игры. Это случилось в июне. Я вижу то утро. Они только что встали. Рано вставать мучение для неё, но приходится. Утром в комнаты приходит комендант Авдеев, проверять наличие арестованных. Николай стоит у окна, он разглядывает крохотный листочек бумаги. По разрешению коменданта им начали носить еду из Новотихвинского монастыря. Щедротами Игуминье носят сливки, яйца и молоко в бутылях. И в одной из этих монастырских бутылок он и нашёл это письмо. Тусклый свет сквозь замазанное известью окно. Ещё утро, ещё не жарко. Потом наступит пекло, и в комнатах станет невыносимо, но окна не разрешают открывать. Когда-то он сражался с империями, с Японией, Германией, Австро-Венгрией, Теперь он сражается за разрешение открыть окно в комнате с комендантом Авдеевым. 9 июня, суббота. Сегодня во время чая вошло 6 человек, вероятно, из областного совета посмотреть, какие окна открыть. Разрешение этого вопроса длилось около 2 недель. Часто приходили разные субъекты и молча при нас оглядывали окна. Аромат от всех садов в городе удивительный. Но сейчас он забыл и про окна, и про аромат садов. Он мучительно вчитывается в полученное письмо. Вот этот ловко засунутый в молочную пробку клочок бумаги. В призрачном свете утра, сквозь замазанное окно, постараемся рассмотреть последнего царя. По-прежнему сильное, мускулистое тело, но от вынужденной неподвижности он чуть располнел. Невысокого ростом. Охранников его рост очень разочаровывает. простодушным их представлениям царь должен быть велик, то есть высок. На фоне отца, гигантов дядей и брата Миши, он всегда казался маленьким. Когда-то принцесса Вюртемберг-Штутгартская, жена Павла I, принесла в Романовскую семью красоту и стать своей фамилии. И с той поры начали рождаться эти высокие люди: Александр I, Николай I, Александр III. Сейчас, когда он один, видно, что он совсем не мал, обычного среднего роста. Его ладная фигура не совсем пропорциональна. Мускулистый торс чуть массивен, а сильные ноги коротковаты. И шея чрезмерно мощна для небольшой и аккуратной головы. Приятное лицо с небольшим носом, рыжеватые усы, желто-табачная бородка. В последнее время лицо его заросло бородой. Но спасибо, Алекс. Ее дневник. Седьмое, двадцатое июня. Я подстригла волосы Энн. Она успела его подстричь перед. Сейчас в дневном свете в его усах, бороде уже видны редкие седые волосы. И подстриженная твердой рукой императрицы голова уже с ровной проседью. Его глаза изменчивые, то серо-голубые, то голубые, а иногда зеленовато-стальные. «Очарователь!» — Шармер. Глаза горели, так скажет о нём знаменитый адвокат Кони, загадка его взгляда. Он всегда ощущал себя немного ребёнком, от могучего роста отца, дядей и брата или от силы женщин, которые были рядом с ним. И вот эта его детскость в соединении с постоянным предощущением будущего страдания, чувством многострадального Иова, всё это в его взгляде. в взгляде беспомощного тельца для закания. Через много лет Матильда Кшисинская в Париже, уже глубокой старухой, встретится с загадочной женщиной, объявившей себя его дочерью, чудом спасшейся Анастасией. И отвечая на вопросы журналиста, скажет так: "У этой женщины", его взгляд, тот, кто смотрел в его глаза, он никогда не мог забыть. А вы знали эти глаза? Очень хорошо. Очень хорошо, с пугающей нежностью шептала девяностолетняя старуха. Сейчас его лицо потемнело, погрубело от солнца, шея стала красной, и под светлыми глазами мешки. Он расхаживает по комнате строевым шагом, неустрибимая гвардейская привычка обдумывает. Наконец, молча протягивает ей письмо, но она не успевает прочесть. Входит комендант Авдеев. проверять наличие арестованных. Николай выходит из-за стола на встречу коменданту, так он всегда встречал просителей во время аудиенций, стоя впереди стола. Так он встречает нынче бывшего Злаказовского слесаря. Авдеев, как всегда, по утрам мрачен, потому что ночью перебрал. Запах винного перегара в комнате с закрытыми окнами. Николай не выносит пьяниц. Была легенда о его собственном пьянстве. На самом деле этот медлительный человек выпивал за обедом рюмку водки, традиционную для мужчин романовской семьи. Иногда по вечерам стакан французского вина. Бочку с этим вином и разбили тогда в Тобольске. Ровным тихим голосом, ни один из его министров никогда не слышал, как он повышает голос, Николай здоровается с комендантом. Наконец Авдеев уходит.